Глава 8. Больше всего занимало теперь клайда мысль, как сохранить для себя большую часть тех денег, которые он зарабатывал. До сих пор обычно главная часть его заработка, по крайней мере, 3/4, шла на поддержку домашнего хозяйства. Но теперь, если он сообщит, что получает по меньшей мере 25 долларов в неделю, не считая жалования 15 долларов в месяц и дарового стола, Родители, вероятно, будут ждать от него 10-12 долларов в неделю. Однако его так долго томило желание хорошо одеться и стать таким же изящным, как другие юноши, что теперь, когда представился счастливый случай, он не мог устоять перед искушением прежде всего истратить деньги на одежду. Поэтому он решил сказать матери, что все его чаевые не превышают долларов в день, а чтобы оставить за собой полную свободу распоряжаться свободным временем, он заявил, что нередко ему приходится вдобавок к часам своей службы замещать ещё других мальчиков, когда кто-либо из них болен или занят другой работой. Вместе с этим он сообщил, что администрация отеля требует, чтобы у служащих был приличный вид не только в отеле, но и вне его. Ему нельзя долго ходить в отель в том платье, которое он теперь носит. Мистер Сквайрс добавил, он уже не раз намекал на это, но к счастью, один из служащих отеля указал ему место, где можно получить на время все необходимые ему вещи. И отец и мать поверили ему. Но это было ещё не всё. Клайд постоянно находился теперь в обществе юношей, уже ознакомившихся с жизнью, с роскошью, с пороками. Клайд почти ничего не знал, и рассказы его сослуживцев заставляли его открывать рот от изумления. Хеглон сказал ему, что некоторый процент заработка группы, членом которой был теперь Клайд, шёл на совместные развлечения, маленькие кутежи, которые устраивались обычно в ночь, следующую за получкой месячного жалования. Кутёж начинался ужином с винами и разными напитками в одном из двух довольно известных ночных ресторанов, после чего все отправлялись в какой-нибудь танцевальный зал, чтобы подцепить там девиц, или же отправлялись в какой-нибудь бордель, часто выдававший себя за пансион. И настолько уныла была жизнь Клайда до сих пор, и так рвался он ко всяким развлечениям, что с самого начала жадно слушал рассказы об этих похождениях своих новых сослуживцев. Не то чтобы он одобрял всё это, вначале такие рассказы оскорбляли и угнетали его. Это слишком противоречило всему, что он слышал в детстве, и во что его заставляли верить дома. Тем не менее, так остро ощущал он перемену своего положения, и так внезапно пришло избавление от прежней угрюмой и утомительной работы, что его неудержимо влекло к этим соблазнительным похождениям. Он слушал сочувственно и жадно даже тогда, когда внутренне не одобрял того, что слышал. Его сослуживцы стали звать его с собой в ресторан, или в горные дома, или даже в одно из тех бесстыдных мест, пойти куда Клайт вначале решительно отказывался. Но постепенно, сближаясь всё больше и больше с Хеглендом и Реттерером, которые ему очень нравились, он сдавался, и когда они пригласили его на весёлый ночной ужин в ресторане Фрисселя, Клайт решил пойти. Завтра ночью, Клайд, мы устраиваем очередную ежемесячную пирушку у Фрисселя, сказал ему Роттерр. Хотите пойти? Вы ещё не перевовали с нами. К этому времени Клайд уже освоился с атмосферой отеля и почти избавился от своей прежней нерешительности. Подражая Дойлу, он купил себе новый коричневый костюм, кепку, пальто, носки, булавку в галстук и ботинки. Все вещи приблизительно такие, как у его ментора. Всё это очень шло к нему. Он стал привлекательнее, чем когда-либо. Не только его родители, но и его младшие братья и сестра были ошеломлены его видом. Как сумел Клайд так великолепно одеться и так быстро? Сколько стоило всё это? Не заложил ли он для этого свой будущий заработок и благоразумно ли это? Другие дети также нуждались во многом. И была ли моральная и духовная атмосфера этого отеля, где его задерживали так поздно и платили такое маленькое жалование, подходящей для него? Стоило ли там оставаться? На это он отвечал, и довольно искусно для него, что всё идёт хорошо теперь, что работа не слишком тяжела, что платье его по сравнению с другими совсем уже не так хорошо, пусть мать посмотрит на других служащих там. Стоит всё это не очень дорого, и времени у него достаточно, чтобы расплатиться за всё купленное. Но теперь этот ужин. Если пирушка, по всей вероятности, затянется на всю ночь, как объяснит он матери и отцу своё долгое отсутствие?» Роттерер говорил, что ужин может продлиться до 3 до 4 часов. Конечно, Клайд мог бы уйти в любое время, но как на это посмотрят его новые друзья? Правда, большинство из них не живут с семьёй, или у них, как у Роттерэра, такие родители, которые не беспокоятся о том, что делают их дети. Благоразумно ли ему участвовать в этом ужине? Все его новые друзья выпивали и не находили ничего дурного в этом. Глупо с его стороны думать, что это грозит какой-то опасностью, если он немножко выпьет, как делают все они в таких случаях. А кроме того, он может и не пить, если не захочет. Он пойдёт, а если дома спросят, он скажет, что задержала поздняя работа. Что случится, если он раз в жизни придёт поздно? Разве он не мужчина теперь? Разве он не зарабатывает больше, чем кто-либо другой в семье? И не пора ли ему начать поступать так, как ему нравится? Он начинал чувствовать наслаждение от осознания своей свободы. Он сам жаждал теперь пережить пленительные приключения, и его не могли уже удержать никакие предостережения матери.